п В таверне сегодня не было привычного полумрака. Магические светильники были выкручены на полную и заливали светом весь зал. По стенам висели светлые гирлянды, а у барной стойки над чем-то колдовал Матадор. Рядом с ним стоял Игрым и внимательно за ним наблюдал. Матадор без привычного доспеха, одетый в обычную холщовую рубаху и такие же штаны, колдовал над тортом. Широким шпателем он разравнивал верхний слой крема, при этом периодически приседал и смотрел, ровно ли он это сделал. После того, как он убедился, что торт ровный, он взял кулек из ткани, заполненный кремом, и принялся разрисовывать торт причудливыми узорами. Затем он отложил мешок и, обратившись к Грэму, спросил. «У тебя свечки есть?» Троль кивнул и протянул ему огромную толстую свечку, размером со свой кулак. «Пойдет!» Он установил свечку посередине, в место, которое для нее приготовил, и отошел на пару шагов, чтобы полюбоваться своим творением. Творение было круглым, метр в диаметре. Высота торта составляла около 30 сантиметров. «Давно я тортов не делал!» Матадор обтер руку о рубаху и принялся одевать доспех. В это время дверь предательски скрипнула, и в таверну вошли л е г а л а с и Таблеткин. Они остановились на пороге, а Матадор вышел из-за барной стойки к ним. «Здоров, ушастый! Я тут, это... в общем, и извиниться я хотел!» «Тебя три дня не было! Мы думали, ты не вернешься!» м у рассказал л е г а л а с глядя м о т и в глаза. «Даже танков столице искать начали!» «Ты уж прости, я вспылил тогда!» Я много о чем думал и много что понял. Матадор, уже облаченный в доспех, присел и вытянул руку, призывая к рукопожатию. Если для тебя это так важно, то мы это сделаем. Что скажешь? А что может сказать изуродованный, с у т у л о й да еще очкастый эльф такому огромному мужику с рогами, копытами и хвостом, да еще и в юбке? Эльф подошел к Матадору и, пожав руку, попытался его обнять второй рукой. Ее хватило только, чтобы достать до плеча. Мотадор тоже изобразил объятие одной свободной рукой. Таблеткин обошел Мотадора и дал ему пинка под зад, тут же прислав сообщение. Засранец, мы волновались. Я знаю, ты уж извини меня. Ты на землю уже переехал или решил со мной? Я о Крунслава просто так не говорил. Он пожал руку Таблеткину, также обняв его второй. «Мы с тобой. Только сначала надо все закончить», – отписался Таблеткин. «Чеготь мы стоим? Давайте за стол. Я с Игровым такое наготовил». После этой фразы Таблеткин грустно вздохнул. «Да не вздыхай так. Я и тебе кое-что приготовил». Рассевшись за столом, Матадор дал знак Игрыму, и тот начал приносить полные подносы блюд. Помимо уже традиционных блюд, которые готовил Мотя, На подносе красовалась кастрюля с красным варевом, п р о д о л г о в а т о е б л ю д о с рыбой, запечённой в тесте, ароматный плов, который был почему-то в деревянной кастрюльке, картофельное пюре и огромный хряк, запечённый с апельсинами целиком. «Мотя, это съедобно? Отчего на красный такое? Из крови поди!» Леголас с интересом заглядывал в кастрюлю с красным варевом. «Это ушастый, самый настоящий правильный борщ!» х р е н т ы где в империи правильный попробуешь. Да ладно, так уж и нигде не г о т о в и т правильный борщ. Ну, может, в ресторанах Земли где-то. Я просто никогда в тех ресторанах не бывал. По правде говоря, я вообще не бывал никогда в ресторанах. Матадор насыпал в тарелку борщ, а к Таблеткину пододвинул тарелку с серо-зелеными камешками. Это камни Эль-Нуаро. В г о л ы н ы т ь пишут, что они в этой игре на вкус кисло-зладкие. Таблеткин попробовал один камешек и, распробовав вкус, принялся забивать ими рот. Леголас, распробовав борщ, принялся активно орудовать ложкой и уже спустя пару минут протягивал м о т о д о р у тарелку для добавки. Сам Мотя не стал пачкать посуду и начал есть половником прямо из кастрюли, иногда отвлекаясь, чтобы закинуть в рот перо зеленого лука или кусочек тонко нарезанного сала. Понравилось? Вот! Это называется правильный борщ. Остановился Матадор, когда кастрюля начала показывать дно. л е г а л а с протягивал тарелку, требуя второй добавки. Со словами «Остатки сладки» е он высыпал последнее в тарелку эльфу. Ну что, молочники с большой дороги, у кого-нибудь есть варианты, как убить королеву некромантов? Мотя откинулся на спинку дубовой скамьи, положив половник рядом с кастрюлей. Таблеткин закивал, его щеки были раздуты от камней во рту, а глаза горели неподдельным счастьем. Он указал на л е г а л а з а Таблеткин хотел к изначальным рунам через старикашку знакомого обратиться. Мол, могут и подсказать, а могут и послать. А мне тут одна знакомая Валькирия посоветовала квест взять на поиск мудрости. Этот квест приводит к мудрецу на гору Таг-Тог, и он отвечает на твой вопрос. Предложение есть спросить этого мудреца. Что-то я слышал про этот квест. Где его берут? У нищих в портовом квартале. Ты доел? Тогда вот тебе мой подарок. Игрым. Тайший торт. Тролль вышел из-за стойки с подносом, на котором красовался огромный торт. На торте была огромная свечка по центру. Я вот вспомнил, как мы сидели тут, и я свечки задувал. Я загадал, что насобираю денег на то, чтобы мне ноги вырастили. Сбылось. Да и думаю, тебе такой же торт сделаю. Вдруг тоже сбудется. Тролль поставил торт с зажженной огромной свечой перед леголазом, з а б р а в тарелки и пустую кастрюлю. Таблеткин принялся что-то печатать, а Мотя инструктировал эльфа. «Ты сначала желание загадай, а потом свечку задувай. И никому ж е л а н и й свое не рассказывай». И свечку главное с одного вдоха задуть, ты уж постарайся. Леголаз встал и глубоко вдохнул, на секунду замерев и зажмурившись. Затем он наклонился к свечке и задул ее, выдохнув до конца. А ведь в тот раз было две свечки, и одна у л е г а л а з а как рог торчала, а вторую он съел. Пришло сообщение от Таблеткина. А ведь верно, Мотя, жри свечку. Чего я сразу? Пусть Таблеткин ест. Он один хрен к а м н е жрет, а свечки не еда. Ешь тебе, говорю, для дела надо. Будем повторять картину, как тогда. Рога у тебя есть, так что в лоб тебе ничего втыкать не будем, а свечку надо съесть. Таблеткин указал пальцем на л е г а л а з а и закивал, подтверждая его правоту. у у ироды! Матадор взял в руки свечку и понюхал ее. Пахла она отвратительно. Ощущение, что Игрым хранил ее подмышкой. Он посмотрел на кивающего таблеткина и улыбающегося эльфа, а затем засунул свечку в рот и начал жевать ее. Впервые в игре у него сработал рвотный рефлекс от отвращения того, что он пытался проглотить. Он выплюнул свечку со словами и и т е т ь м а д р и т ь на вкус как будто тролля о б л ю з а л «Матя, для дела, жри свечку. Сам такую поставил, значит сам и виноват». Леголас подсунул ему пучок лука. «На вот, заешь, чтобы не вырвало!» м о т а д о р с сомнением посмотрел на выплюнутую свечку и, передернув плечами, засунул в рот и постарался сразу ее проглотить. Сморщившись как от лимона, он все-таки смог ее проглотить. При этом он зажмурился и так скуксился, что Таблеткин а ч а л похрюкивать от смеха. В этот момент Леголас схватил торт и с размаху влепил им в морду Таурана. «Ты охренел, ушастый!» Только и смог вымолвить м о т о д о р открыв огромные от удивления глаза. Таблеткин в открытую ржал от смеха. Леголас залез на стол и подхватил упавшую фигуристую зефиринку. Он приблизился к лицу Таурана и прилепил ее на его глаз. Он улыбнулся и с довольной миной сел обратно. «Вот теперь точно сбудется!» Таблеткин лежал на столе, изредка похрюкивая, и все больше вздрагивал от смеха. а по ты чего ржешь?» возмутился Матадор, у которого с глаза о т в а л и л а с ь безе. Он ухватил со стола рыбину, запеченную в тесте, и врезал ей на отмышь по поднявшемуся лицу Таблеткина. От удара он свалился под стол. В этот момент подскочивший леголаз ухватил огромную ложку с картофельным пюре и по принципу катапульты отправил в глаз Матадору приличную порцию. Туран взревел дурным голосом «Не трожь картошку!» И попытался врезать ему рыбой, но та не выдержала хватки и, надломившись пополам, во время замаха улетела в сторону барной стойки. Прилетела она аккурат в лицо Игрыма. Тот даже бровью не повел, а просто облизнул лицо огромным языком, после чего начал размеренно пережевывать рыбу. Матадор, огорошенный таким исходом, прозевал второй залп и опять получил в глаз картофельным пюре от л е г а л а з а В этот момент поднялся с пола Таблеткин и, ухватив огромную деревянную посуду, с пловом вскочил на стол. Он с х е й к а н и е м перевернул деревянную посуду на голову Турана и вскочил ему на плечи. Принявшись тарабане деревянной ложкой по посуде, он улыбался до самых ушей. й а р значит так!» – з р е в е л Матадор. Его руки метались по столу, пытаясь найти орудия поувесистей. Правая нащупала пятак запеченного хряка немалых размеров. у же, схватив его, он с т а л и принялся размахивать во все стороны огромной тушей запеченного хряка. Апельсины, зашитые в его брюхе, естественно, не стали там задерживаться и полетели из хрюшки во все стороны. Один из них прилетел в лоб л е г а л а з у сбив того с прицела очередной порции пюре и вообще снул. «Подходи по одному, всех хряком зашибу!» – ревел Матадор, размахивая тушкой, которую держал обеими руками за пятак. На его шее продолжал сидеть Таблеткин и тарабанить по голове деревянной ложкой. Легалас поднялся и осмотрел моментально выскочившую шишку. Он тут же ухватил с пола упавшую палку домашней колбасы огромных размеров. Длина ее была около метра, а толщина около 10 сантиметров. Своей изогнутой формой она напоминала восточную саблю. Взяв ее в одну руку и вознеся над головой, словно настоящее оружие, он громогласно объявил, бросаясь на Матадора, «Бей, Рогатова, спасай припасы!» Небольшое отступление. Несколько лет спустя, после смерти королевы некромантов. Зал славы был довольно необычным местом. Тут были очень странные и порой необычные экспонаты. Что говорить об оторванной руке тролля, когда рядом с ней под прозрачной колбой лежал кусочек радуги? Во всём музее самым обычным был всего один экспонат. Это была самая обычная рамка с фотографией, но тем не менее у неё постоянно задерживался народ. Всё дело было в том, что на ней было изображено. Именно плоское изображение привлекало к нему людей. Было видно, что фотография сделана в заведении с интерьером, и м е ю щ и м уклон в старину. Посередине фото стоял огромный тауран, он улыбался до ушей был жутко перепачкан едой. На правом роге висел кусок колбасы, который словно на шампур насадили. Левый рог закрывала съехавшая на бок деревянная посудина. На морде и плечах лежали остатки плова, а правая сторона лица была зашпаклевана картофельным пюре. т у р а н левой рукой обнимал невысокого человека. Человек был сплошь покрыт вязью узоров голубого оттенка. Голова была абсолютно лысой и вымазана каким-то желтым соусом. Лицо принадлежало мужчине средних лет и было мало запоминающееся. Человек улыбался, насколько мог, но этому мешали раздутые щеки. Сквозь улыбку вместо зубов были видны серо-зеленые камни. Правый, вытянутый в бок рукой, огромный Туран держал приличных размеров запеченного хряка за пятак. Он держал его так, чтобы тот не касался пола. Из живота хряка торчала голова эльфа. Что примечательно, эльф был в очках. Одно ухо было надломлено и торчало в сторону, а все лицо было покрыто шрамами. На лице эльфа красовалась приличных размеров шишка, а на голове красовалась кастрюля. Он также, как и все, улыбался душей, создавая впечатление абсолютно счастливого человека. Обстановка в заведении и разбросанная везде еда придавала сюрреализму изображению. На рамке з о л о т ы м и буквами была сделана гравировка. т а в е р н о Пьяный. 29 сентября 3710 года, 37 дней до появления истинного стража всех стихий л е г а л а з а